Ну а теперь несколько слов о развитии внешней торговли 14 15 века. Она вновь оживилась, особенно с Западной Европой, с городами Ганзейского Союза, Любиком, Гданьском, с Чехией, с Польшей, с Прибалтикой. В западные страны Русь вывозила меха, лен, воск, рыбий жив, ворвань и другие товары. В обмен получала сукна. Изделий из золота и серебра, мед, свинец, олова, бумагу редкую тогда и так далее. Развивалась торговля русских земель с крымскими городами, с урожем и кафой, с Византией. Русские купцы вывозили на юг продукты металлического промысла, ювелирные изделия, а привозили оттуда разнообразные восточные ткани, краски и специи. Они торговали в Золотой Орде, в Средней Азии, при посредничестве Среднеазиатских купцов русские товары доходили до Индии. Русские купцы стремились ближе познакомиться с Индией. И, например, тверской купец Афанасий Никитин явился первым европейцем, посетившим эту сказочную страну в 1466 году, о чем он оставил свои знаменитые записки «Хождение за три моря», уникальный литературный памятник, кстати, 15 века. Конечно, крупнейшим центром русской торговли наряду с Москвой был Великий Новгород. Сюда стекалась огромная дань, собиравшаяся новгородцами с населения своих обширных земель, товары из других русских земель, для которых Новгород являлся важнейшим передаточным пунктом. В Новгород приезжали с запада купцы, вели торговлю на специальном гостином дворе. Особенно большое значение для Новгорода имела ганзейская торговля, расцвет которой пришелся на XIV век. На 14 век. Иноземные купцы пользовались в городе, в Новгороде, некоторыми льготами, например, могли из своей среды выбирать ольдермена, старосту гостинного двора, разбирали различные тяжбы между собой, их дела не подлежали разбору в новгородском суде и так далее. Важную роль в торговле с Чехией и Польшей начинает играть Смоленск. Со второй половины 14 века резко растет внешнеторговое значение Москвы. Внешней торговлей занимались крупные купцы, так называемые гости. Существовали объединения купечества, которые специализировались на торговле с отдельными странами. Например, в Новгороде крупные купцы, торговавшие с Ганзой, входили в так называемое Иванское Сто. В Москве существовал Суконный Смоленский ряд, объединявший тех купцов, которые вели торговлю с западными странами, суконники. Да? Торговавшие с югом московские купцы именовались гостями суражанами. но и так далее. Ну и так далее. Например, в Новгороде купцы-посредники, скупщики готовой продукции, образовывали специальный ряд. Корыстный, да. Корыстный. А, в... В 13-14 веках и уже к 15 веку купечество обособилось как самостоятельная социальная группа, но и оно не было однородной массой. Верхушка купечества, гости сближались с феодальной аристократией, а были и мелкие купцы, связанные с городскими низами. Многие купцы занимались ростовщичеством. Потому что потребность в деньгах ощущали удельные князья, представители боярской аристократии. Доходы феодальной его отчины не покрывали расходов на служилых людей, на роскошь. Вот поэтому росло ростовщичество. Скажем, особенно отличался масштабами своей ростовщической деятельности Новгородский Юрьев монастырь. Ростовщический процент был довольно высок, достигал 20-25%. суды выдавались, например, под заклад земли или другого имущества. В городах имели место выступления против городских низов, против вот этой феодальной верхушки. Скажем, были серьезные восстания в Новгороде в 1447 году когда те, кто вот мастера-денежники, чеканили которые монету по частным заказам новгородских бояр, стали уменьшать содержание серебра в монетах. В итоге, в 447 году это привело к серьезному новгородскому восстанию. Крупные восстания, например, в Новгороде были в 1418 году. Вот. В Костроме и в Нижнем Новгороде полыхало в 1304-1305 годах, годах. В 1340 вспыхнуло восстание в Торжке. Теперь несколько слов о развитии русского, значит, русской экономики, русской промышленности в XVI веке. В XVI веке. веке также главной отраслью народного хозяйства продолжало оставаться сельскохозяйственное производство, земледелие. Широко распространялось пашенное трехполье. Вот. При этой системе земледелия обрабатываемые земли делились на три примерно равных поля, на которых поочередно осуществлялся правильный севооборот. Правда, кое-где сохранялся перелог и подсечно-огневая система. Шла хозяйственная колонизация новых земель, новых территорий. Земледелие распространялось на обширные территории так называемого «дикого поля», малозаселенную и неосвоенную местность на востоке и юго-востоке страны, куда устремились массами хлынули беглые крестьяне и холопы, и здесь же выделялись дворянству поместья. Основными сельхозкультурами и в XVI веке оставались рожь, овес, ячмень, гораздо реже сеяли просок, гречиху, пшеницу. Были широко распространены огородные культуры – репа, капуста, морковь, огурцы, лук, чеснок. В Смоленской, Псковской Новгородской землях большие площади использовались под лен и под коноплю. Техника земледелия и в XVI веке оставалась рутинной. Использовалась деревянная саха с железным наконечником, только иногда плотно. Употреблялись бороны, косы, серпы, грабли. Урожайность редко превышала сам 4. Это объяснялось слабым техническим уровнем сельского хозяйства и низкой производительностью труда зависимых крестьян. Использовались лошади валы в качестве тягловой силы. Продуктивное животноводство было слабо развито, особенно вот оно было развито в районе Вологды, Ярославля и Новгорода. Вот уже к концу XVI века В 70-х и 80-х годах под влиянием опричнины, феодальной эксплуатации, тяжелых последствий, войн различных, которые вела Россия. Вот это 70-е и 80-е годы 16 века было время Великой Порухи. Это был период упадка, опустения центральных и северо-западных районов, уменьшения размеров пахотной земли, сокращение сельскохозяйственного производства. Развивалась поместная система в 16 -м веки, Поскольку, повторю, объединение русских земель требовало создания постоянной армии, центральных и местных органов государственного управления. Вот это из испомещение служилых людей на землю было в то время единственным возможным в тогдашних условиях способом оплаты их службы. Однако, повторю, поместья передавались служилым людям не в собственность, а только лишь в условное владение. Поместная земля считалась собственностью феодального государя и давалась в дворянину лишь на время его службы. Вот благодаря этому служилый человек полностью экономически зависел от великого князя, после 1547 года царя, и становился его верной опорой. При этом формирование поместного землевладения происходило... За счет раздачи дворянству свободных черных крестьянских земель, а также путем конфискации боярских вотчин, передававшихся на поместном праве, служил людям. Все эти процессы продолжались и в 16 веке. И в 16 веке. При этом шло экономическое оскудение вотчины, которое мельчала, и была уже не в состоянии полностью удовлетворять возросшие потребности феодала, в то время как поместная форма землевладения пользовалась неограниченной защитой государства и обеспечивала дальнейшее укрепление феодальной собственности на землю и способствовала быстрому закрепощению крестьянства. То есть с конца XVI века, можно констатировать, поместье постепенно становится уже <coughs>, господствующей формой феодальной земельной собственности, повсеместно вытесняя вотчина. Правда, нужно отметить, что практически, на практике, поместье мало чем отличалось от отчины, поскольку государственная служба носила наследственный характер, и, следовательно, обычно поместье переходило, так же, как и отчина, от отца к сыну. В XVI веке росло количество земли, находившейся в собственности церквей и монастырей. По подсчетам историков, в середине XVI века церковное землевладение охватывало одну треть, одну треть всех удобных для земледелия угодий. Некоторые монастыри концентрировали в своих руках огромные вотчины. Например, Иосифово-Волоколамский монастырь – 30 тысяч десятин пахотной земли, Кирилла белозерский 20000 Белозерский – 20 тысяч и так далее. И так далее. Почти, к концу XVI века почти исчезает в результате массовых захватов черносошная земля владения. Вот. Идет процесс феодализации, нарастание крепостничества и вширь, и вглубь. Черносошное земледелие исчезает вот, и сохраняется лишь на малозаселенных северных окраинах страны. В Карелии, в Поморье, земли которых в то время не были интересны для феодалов, для тогдашних русских феодалов. Появляются новая категория населения, так называемые «кабальные люди» которые получили от феодала суду и должны были затем отрабатывать свой долг в хозяйстве помещика. Трудность выплаты долга приводила обычно к тому, что большинство кабальных людей не имело возможности вновь обрести свободу. Холопы все шире использовались для обработки барских угодий, сажались на землю, прикреплялись к ней и постепенно сливались с крестьянством. В монастырском хозяйстве получил распространение труд наемных людей, так называемых детенышей по терминологии того века. Детеныши, выходцы из среды обнищавшего крестьянства. Им выплачивалась за год вперед денежная плата, которую они должны были отработать вот за этот год в монастырском хозяйстве. Для многих вот этих обнищавших крестьян это была единственная возможность хоть как-то выжить, прокормить себя и свою э, семью. Свою семью. Развивалось ремесло, промыслы, росли в XVI веке города, хотя, повторяю, общее число городского населения не превышало 2-3% и в XVI веке. Значит, некоторые группы сельского населения стали концентрироваться на неземледельческих занятиях, постепенно теряя связь с земледелием, Деревенское ремесло удовлетворяло большую часть потребностей феодала в одежде, в обуви, допустим. да, В монастырях работали иконописцы, резчики по камню, по дереву. Каждое феодальное хозяйство включало зависимых ремесленников, работавших на своих господ. По мере развития товарно-денежных отношений в XVI веке деревенское ремесло начинало втягиваться в рыночный товарооборот, в его орбиту. Возникает много новых городов, например, появляются в 16 веке такие, как Тихвин, Зарайск, Самара, Саратов, Чебоксары, Свияжск, Верхотулья и так далее. Крупнейшим городом была Москва, более 100 тысяч жителей. По своим размерам она превосходила Лондон. Вот. Большим городом был Новгород, где проживало более 25 тысяч человек. В городах происходила дифференциация ремесла дробление его на узкие профессии, росла численность ремесленников. Например, в таких городах, как Москва, Новгород, Казань, в XVI веке было уже более 200 ремесленных специальностей. А число ремесленников составляло несколько тысяч человек. Даже вот в таком небольшом уездном городишке, каким был Свияжск, в середине 16 века и то проживало более 700 ремесленников. Более 700. Ремесленники специализировались на производстве предметов питания были хлебники пирожники рыбники квасники одежды были суконщики портные чулочники душегреечники кожевники обработки металла кузнецы литейщики сабельники бродники сковородники замочники и так далее городской ремесленник работал не только на заказ но и на рынок и обычно сам же и занимался реализацией произведенной продукции произведенной продукции Получили распространение в XVI веке в русском государстве крупные промыслы с масштабным применением крепостного труда, таким как солеваренье, рудное, поташное дело. поташное дело. Большую известность в этот период приобрели, например, Строгановы, родоначальник рода Аника Строганов. Они скупили многочисленные селены марницы поками Каме, на Урале и деревни с крестьянами, труд которых использовался на промыслах. Применялся также труд наемных рабочих. Вот такая цифра есть. Она есть в истории. В 16 веке на соляных промыслах у работало в общей сложности до 15 тысяч человек. Извините, целая армия. 15 тысяч. Поташное производство было сосредоточено в руках крупного вотчинного боярства. Промышленной деятельностью занимались многие представители вотчинно-боярской знати. Существовали казенные предприятия, пушечный двор, оружейная палата, денежный двор. Возникали предприятия в горнорудной, металлургической промышленности. Для их организации уже требовались большие денежные средства. А русское ремесло в 16 веке, в ряде своих отраслей, достигла высокого уровня, например, в литейном деле, в производстве оружия, в строительстве церквей. Это действительно было так. Это был факт. Большого совершенства достигло на Руси литейное дело, литье колоколов и пушек. В 1586 году, например, русским литейным мастером Андреем Чеховым была отлита знаменитая царь Пушка, находящаяся и поныне в качестве памятника в Кремле. Ее огромные размеры, вес 40 тонн, длина 5 метров 34 сантиметра, калибр 89 сантиметров. Она соответствовала всем необходимым требованиям для стрельбы. Начиная с 1553 года в Москве появляется книгопечатание, что создает <coughs> в дальнейшем условия <coughs> для распространения в стране печатной литературы, оригинальной и переводной. Но в целом, конечно, ремесло в рассматриваемый период занимало еще незначительное место в хозяйстве страны и не подрывало его натуральных в целом устоев. Также в XVI веке росла и торговля, росла и торговля. Помимо купцов ею занимались разные слои населения, начиная от крестьян и ремесленников и кончая помещиками и духовенством. Широкую торговлю вела царская казна, обладавшая монопольными в монопольном правом торговле, например, вот в середине XVI века, такой монополией государства были хлеб, пенька, ревень, поташ, смольчук икра и другие. Складываются крупные купеческие состояния в несколько сот тысяч рублей. Вот, например, у Строгановых, да? несколько сотен тысяч рублей. Крупными торговыми городами были Москва в XVI веке, Новгород, Казань, Нижний Новгород и другие. Например, крестьянский хлеб из Вологда направлялся по Двине в Поморье, из Казани в Москву, значит, лен и конопля шли из Новгорода и Смоленска в южные районы страны, серпуховское железо продавалось и даже доходило до Сибири, почти все, почти все русские города снабжались солью из Поморья. Конечно, наиболее значительным, повторю, центром торговли была Москва, также Новгород, Казань, Астрахань, Смоленск, Тверь, Тула. Вологда, Кострома, Великий Устюк, перн и другие. Развивались внешнеторговые также связи. Важными центрами международной торговли были Тверь и Смоленск. Через них шли пути, связывавшие русские земли с Западной Европой. Однако в целом в XVI веке торговые связи с Западом носили неустойчивый, локальный, спорадический характер. Осуществлялись через посредства соседних государств, враждебно относившихся к России. Вот... В 1553 году английский корабль случайно был занесен штормом в Белое море и пристал к берегу в устье Северной Двины. Командир судна Ченслер по указанию Ивана IV был немедленно призван в Москву, где встретил весьма радушный прием. Вот в результате переговоров, состоявшихся в Москве и в Лондоне. В 1556 году в Лондон было послано первое русское посольство во главе с Осипом Непеей, Феофаном Макаровым и Михаилом Григорьевым. Вот в результате этих переговоров английские купцы получили. Право льготной, беспошлиной торговли в пределах русского государства. Была создана даже московская компания в Лондоне, да, в составе крупнейших купцов и сановников Англии, получившая монопольное право на торговлю с Россией. Вслед за английскими судами в Холмогоры и Архангельск стали прибывать корабли Голландии, Франции, Швеции и других государств. То есть на 150 с лишним лет Белое море стало основным торговым путем, связывавшим Россию и европейский рынок. Одновременно через Казань и Астрахань шла торговля с восточными странами, с Индией, с Персией и с другими. Главными предметами русского вывоза в то время были пенька, лен, ревень, поташ, смольчук, икра, меха, мед, воск, сало лес, рыба, щетина, юфть и другие товары. Ввозились же сукна, узорчатые ткани, вина, металлические изделия редкие, бакалейные и аптекские товары, драгоценные металлы, ювелирные изделия и другие предметы роскоши. Особенно тесными в XVI веке были торговые связи Руси, России с Англией, остро нуждавшиеся в импорте материалов для строительства и оснащения морских парусных судов. Пеньки, льна. Вот Мачтово, леса, дегтя, смолы, Поташа и так далее. И так далее. Необходимо указать, что русское правительство проводило политику поощрения торговых связей со всеми государствами. Когда в 1588 году английский посол выставил, выступил с требованием предоставить Англии монопольное право на торговлю с Россией и пригрозил разрывом торговых отношений, Иван IV не поддался шантажу. Вот. Он заявил... что многие гости и а прочие адленских гостей приезжают торговать в государя нашего государства из многих государств. То есть развивалась также, как вы видите, и, безусловно, внешняя торговля. Итак, вот это такой, я считаю, необходимым нужно было предпринять обзор развития промышленности и значит, сельского хозяйства, экономики, ремесла, торговли. России вот в этот период в XIV-XVI веках. Итак, теперь поговорим о политическом, так сказать, развитии, о внутренней политике, о политическом строе единого русского государства конца XV, -го 1-3-16 веков. Итак, Объединение русских земель в единое государство еще вовсе не означало его полной централизации. Пережитки феодальной раздробленности сказывались и на протяжении всего 16 века. Всего 16 века. Поэтому степень централизации здесь, конечно же, не следует преувеличивать. Местные князья часто оставались наместниками своих прежних княжеств. Вот. Сохраняли княжеские права, выдавали жалобные грамоты, имели своих вассалов, свои. Воинские отряды. Верховная власть в стране принадлежала Великому князю, который после 1485 года уже пользовался титулом Великий Государь, Государь Всей Руси. Власть государя постепенно приобретала самодержавные такие единоличные, в чем-то даже деспотические черты. Это подчеркивали и внешние атрибуты власти. На торжественных приемах государь появлялся со скипетром, с державой, символизирующей верховное правление. На голове у него была великокняжеская корона, так называемая шапка Мономаха. По предположениям историков материальной культуры, эта шапка знаменитая была подарена Ивану Кулите ханом Золотой Орды Узбеком. Официальная же московская легенда, сказание о къезднях Владимирских, сообщала, что якобы, дескать, этот головной убор, был подарен Владимиру Мономаху, его дедом, византийским императором, Константином Мономахом, да, как знак царского достоинства. То есть вот эта идея преемственности власти великого князя да, из Византии приобрела более конкретные черты после брака обдовевшего Ивана III и племянницы последнего византийского императора Софьи или Зои полялог В 1472 году сочетались они. После этого брака, вот как раз византийский двухглавый орел стал и великокняжеским гербом. Правда, есть и другая версия, что этот великокняжеский герб мог идти из э, германской, германской империи Габсбурга, но как бы то ни было, вот с 472 года герб у России это стал двухглавый орел. После смерти Ивана Третьего один из придворных, Берсень Бекремишев, говорил, что покойный государь любил встречу, то есть споры с ним. Но, ну, вероятно, этот сановник несколько идеализировал ушедшие времена. С теми, кто рисковал высокоумничать, Иван III расправлялся беспощадно, вплоть до казней. Самодержавный характер власти ярко проявился во времена династического кризиса конца 15 начала XVI веков. От первой жены... У Ивана III остался сын Иван, которого, чтобы отличить от отца, называли молодым. Он-то и был наследником престола. Но в 1490 году он умирает э, в возрасте 30 с небольшим лет. Наследником престола был назначен его сын Дмитрий. И даже в 1498 году Иван III торжественно венчал 15-летнего внука на великое княжение. Попытки Софьи Палеолог и ее сына Василия помешать торжеству – Дмитрия кончились для них опалой и ссылкой. Но через 4 года, в 1502 году, колесо фортуны повернулось. Вокруг Дмитрия и его матери, дочери молдавского господаря Елены Стефановны, группировались люди, близкие к религиозному вольнодумству. Иван III первоначально сочувствовал этому направлению, потом порвал с ним, и в итоге Дмитрий и его мать были арестованы, а Василий назначен наследником престола. При этом Знаменательное обоснование, которое Иван Третий дал своему новому решению. Он заявил, ничтоже сумняшися, «Чи волен ясь, князь великий, в своих детях и в своем княжении? Кому хочу, тому и дам княжение». Вот так. То есть незаконность, а деспотический принцип выдвигался Иваном Третьим как основа своей власти. Государство он рассматривал как свою собственность, свою вотчину, отчину. Да? Вот, вот такая вот... Патримониальный, как бы своя патримония, патримони... патримониальный способ управления страной. Управление страной. Дальнейшее усиление великокняжеской власти падает на время правления его сына, сына Ивана III, Василия III. Сам государь иван III скончался через 5 дней после своего 65-летия, 27 октября 1505 года, и новым великим князем стал Василий III. С 27 октября 1505 по 3 декабря 1533 года. Вот уже упоминавшийся Берстень Беклемишев жаловался, что Василий решал важнейшие дела со своим личным окружением, сам Третьей у постели. Внимательный и умный наблюдатель, посол Германской империи Сидизмунд герберштейн который дважды при Василии III в 1517 и 1526 годах, посетил Россию, отмечал, что ни один из советников Василия Третьего не решался ему противоречить, что его подданные считают, что воля государя есть воля Божья, и что не сделает государь, он делает то по воле Божьей. Например, Вот этот Сигизмунд Герберштейн указывал, что когда-то у человека русского что-то спрашиваешь, что-то такое, на что он не может ответить, да, не может дать ответ на этот вопрос, он обязательно прибавит такую фразу. «Про то ведают только Бог, да великий государь». Бог, да великий государь. Видный церковный деятель Иосиф Волцкий называл Василия Третьего «государь государем земли русской». «Государь государем земли русской». Главным органом власти была Боярская дума, совещательный орган при Великом князе. В 1-3-16 века складывается лестница чинов в думе, более высокий чин боярина и второй по счету чин окольничьего. И тех и других было немного, от 5 до 12 бояр. И не более 8 окольничьих. Они были выходцами из аристократических родов. Если до середины XV века в состав Думы входили только отпрыски старых московских боярских родов, то с образованием единого государства на положение бояр переходят князья прежде независимых княжеств. Их появление в Думе означало снижение их социального статуса. Дело в том, что из вассалов великого князя они превращались в его подданных. Этот процесс обояривания князей, как говорят историки, князей, растянулся до середины XVI века. Малочисленность думы давала великому князю возможность делать своими советниками тех из аристократов, на лояльность которых он вполне мог рассчитывать. Я уже упоминал, что существовали два общегосударственных ведомства, дворец и казна. Дворец возглавлялся дворецким, ведал первоначально личными землями великого князя дворцовыми, впоследствии функции дворецких расширились, они рассматривали земельные споры, судили население, после присоединения новых территорий к единому государству или ликвидации удельных княжеств для управления этими землями создавались местные дворцы. Новгородский, там допустим, Твердской, Нижегородский, Дмитровский, Углический и, и так далее. И так далее. То есть, вот то, что разные части страны управлялись разными учреждениями, было одним из пережитков еще удельной старины. Это нужно было еще ликвидировать, преодолеть. Казна, возглавлявшаяся казначеем, ведала не только финансовыми вопросами. В казне хранились государственный архив, государственная печать. Она была фактически государственной канцелярией. Здесь же сосредотачивалось руководство внешней политики. Не случайно иностранцы называли служивших в казне печатников, хранителей печати. И казначеев, канцлерами. Именно из казны впоследствии выделяются вот эти органы отраслевого управления, приказы. Приказы. В складывающемся аппарате государственной власти главную роль играли дьяки первоначально писцы Они вели текущее дело производства, оказывали подчас определяющее влияние на ход государственных дел. Итак, хотя госаппарат уже существовал, достиг определенной известной степени зрелости, он совершенствовался, но в нем еще не было. Внимание вот обратите, это да, не было характерного для централизованного государства, четкого, строгого разграничения функций, существовали пережитки феодальной раздробленности. В наибольшей степени сказывались они в местном управлении. Вся территория страны делилась на уезды, кроме Новгородской земли, состоявшей из пяти пяти. Уезды. Границы уездов совпадали с границами прежних удельных и великих княжеств, потому их размеры были весьма разнообразны. Уезды делились на менее крупные единицы – волости и станы. Власть в уезде принадлежала наместнику, в станах и властях – волостелям. Из-под их юрисдикции были изъяты по всем гражданским, а иногда по некоторым уголовным делам, феодалы и их люди. То есть только простолюдинов судили они. Феодалы и их люди судились Великокняжеским судом. Вот эти вот наместники, как я уже говорил, властели, да, получали, по сути, я уже говорил об этом, уезды, волости, в свое кормление. В их пользу шли судебные пошлины при суд и определенная часть налогов. Получение доходов для кормленщика, как бы оно не было вознаграждением за исполнение административных обязанностей, напротив, само кормление было вознаграждением за прошлую как бы службу кормленщика, да, за прошлую службу. Поэтому наместники и властели без особого рвения исполняли свои обязанности, часто перепоручая их своим тюнам, как правило, из числа своих холопов. Среди камленщиков, как уже было сказано раньше, как и среди всего правительственного аппарата, было широко распространено взяточничество, посулы, как говорили тогда. Хотя появление в городе московского наместника было признаком успеха объединительной политики, Сама система наместничества была далека от централизованного управления, от совершенства. Центральные органы власти не только не дублировались на местах, но и не имели там своих представителей. Самодержавная суровость власти великого князя часто сочеталась со слабостью из-за отсутствия централизованного аппарата управления. Вот на это противоречие хочу обратить внимание. Важным правительственным мероприятием в 1497 году было создание судебника, первого свода законов единого государства, пришедшего на смену русской правде. В судебнике была сделана попытка определить компетенцию должностных лиц, установить процессуальные нормы. Наказание за наиболее опасные для феодального государства преступления. Судебник 1997 года применялся на практике, безусловно, но, видимо, широкого распространения не получил. И, вероятно, вскоре после смерти Ивана III в 1505 году был почти забыт. По крайней мере, сохранился лишь один список этого юридического памятника. Внутри московского княжества продолжали существовать уделы. Тоже пережитки старины. К началу правления Ивана Третьего были уделы его четырех родных братьев. Дмитровский, Угличский, волоцко русский и Вологодский. И двоюродного брата Михаила Андреевича, Верейско-Белозерский. К концу княжей не остался только волоцко русский Двое братьев умерли без наследников. Сын Михаила Верейского бежал в Литву. А выступавший против Ивана Третьего его брат Андрей Угличский был арестован в Москве, куда его удалось заманить, и умер в темнице. Однако Иван III, ликвидируя одни уделы, создавал для своих сыновей, братьев Василия III новые уделы. Тоже вот непоследовательность, противоречивость. Впрочем, доля Василия III, как старшего брата, была значительно увеличена. Он владел большей частью территории страны, чем все удельные князья вместе взятые. Были урезаны и права удельных князей, обязанных подчиняться старшему брату. Например, если Если вот э, Иван III, вступая на престол в 1462 году, по-моему, приводил я эту цифру, повторю еще раз, получил 16 городов в личное управление, то своему сыну Василию III в 1505 году он передал уже, уже 66 городов, на 50 городов больше. Да? То есть вот смотрите, как росла компетенция, объем власти великого князя. Начиная с Василия III 1505-1533 годы, Только великий князь управлял Москвой, руководил войском, руководил внешней политикой, то есть объявлял войну, заключал мир, принимал послов, подписывал вот эти все внешнеполитические документы. Только он чеканил монету, только он вводил новые налоги. Он был окончательным, как бы, верховным судьей, обладал правом приговора по всем остальным, по всем, так сказать, судебным делам. да, Вот, то есть... Объем его полномочий значительно увеличился. Вот это как бы начинается с Ивана III. И все же, это с Василия III, прошу прощения, Василия III. И все же удельные князья оставались постоянной угрозой целостности страны, потенциальным источником династических смут. Опасность таких смут увеличивалась, потому что брак Василия III с Соломонией Юрьевной Сабуровой был неудачным, детей не было. В тщетном ожидании наследника, боясь, что более зрелые двоюродные братья значит, станут ему опасными соперниками, Василий Третий не разрешал своим родным братьям жениться. 24 ноября 1525 года он развелся с Соломонией Сабуровой, ее отправили в монастырь. Вот. Это был, конечно, шокирующий общественное мнение поступок. Этот развод и новый брак 21 января 1526 года он женился на Елене Васильевне Глинской, племяннице талантливого политического авантюриста, князя Михаила Львовича Глинского. В свое время он бежал в Москву из Великого княжества Литовского. В 1514 году попал в тюрьму за попытку бежать обратно и был освобожден только в связи с женитьбой государя на его племяннице. Елена родила ему двух сыновей, будущего Ивана IV 25 августа 1530 года, Ивана Грозного, да, и слабоумного, болезненного Юрия, годом позже, в 1931 году. Родился сын и у получившего, наконец, разрешение жениться, младшего брата Василия Третьего, Андрея Старицкого. Итак, если к началу княжения Василия Третьего на Руси было пять уделов, то после его смерти осталось только два. Слабоумному Юрию удел так и не был выделен. Он не был выделен. Ну, вот это основные события, так сказать, правление, княжение Василия Третьего. Да? В 1510 году при нем был присоединен Псков, напомню. В 1514 году при нем присоединен Смоленск, в 1521 году к Москве окончательно присоединена Рязань. То есть единое русское централизованное государство при Василии Третьем, окончательно сложилось, приобрело свои такие уже более-менее зримые, явные такие, да, такие достаточно твердые очертания. При Василии Третьем в области общественной мысли важную, так сказать, роль играла полемика представителей так называемых и осифлян, коротко буквально скажу об этом, во главе с Иосифом Володским, и нестяжателей. Во главе с Нилом Сорским. Если телеграфно кратко, речь шла о вопросах церковного землевладения. Какой быть церкви? Нил Сорский, вот эти нестяжатели, да, их глава доказывал, что церковь должна вернуться к временам апостольской бедности, апостольского братства. Она должна отказаться от того богатства, которым она обросла, да, что оно отвлекает ее от подлинной миссии, от служения Богу. Иосиф Волости с этим категорически не соглашался, и он доказывал, что сильному государству нужна сильная церковь, что церкви для ее вот этой богоугодной миссии нужна мощная опора, мощная экономическая как бы независимость в лице монастырей, в лице значит, богатства вот этого, земель, земельного фонда. То есть вот одни. Нестяжатели ратовали за, так сказать, бедную апостольскую церковь, другие иосифляне наоборот за богатую церковь, которая как бы, была бы таким верным союзником во всех делах феодального государства. Вот эта полемика иосифлян и нестижателей на рубеже 15-16 веков была знамением времени. Осенью 1533 года Василий III, как обычно, отправился на охоту которую он очень любил. Ничто не предвещало беды, но князь неожиданно упал с коня, как повествует летопись, повредил ногу в конце сентября, Вот. Ну, непонятно, что там произошло. Трудно сказать из этих источников. Вероятно, какой-то вот этот сепсис, заражение крови. Нога стала распухать, стал скапливаться гной. Был призван доктор из Германии, немецкий доктор. Вот. Он приказал разрезать рану. Гной удаляли по полтора-два по два ведра, ежедневно удаляли гной Но потом весь процесс повторялся сначала. В конце октября Василий Третий понял, что дела его плохи. 26 октября 1533 года Состоялось экстренное заседание Боярской думы, на котором было решено, что в случае смерти Василия III главой государства номинальным станет его трехлетний сын Иван, родившийся 25 августа 1530 года, а регентшей, то есть реальной правительницей государства, при нем, будет Елена Глинская. 21 ноября уже смертельно больного князя перевезли в Воробьево, в его подмосковную резиденцию, где в ночь на 3 декабря 1533 года Василий Третий скончался. Он умирает в возрасте 54 лет.